Адвокат только сейчас понял, почему Штрекер до сих пор не шлахнулся и был потрясен его предусмотрительностью. Человек у двери время от времени замирал и, вероятно, прислушивался. А может, его метод предполагал такие паузы, или просто он не очень поднатарел в подобных делах. Дверь начала потрескивать, дерево уступало под натиском какого-то предмета, который не пилит, а ломает. Гашпред понял, человек воспользовался простейшим способом. Он хочет выломать дверь, просунув что-то между створок, может, лом, и сейчас осторожно продвигает его внутрь, проталкивая все глубже, пока не отыщет надежную опору. С одной стороны, столь грубый метод мог свидетельствовать о недостаточной опытности взломщика, зато с другой стороны, он имел свои преимущества позволял за короткое время и без особых усилий достичь цели. Гашбрат понял, что его нервное состояние уже миновало порог возбуждения, и сейчас он размышляет трезво, отчетливо регистрируя действия человека по ту сторону двери и не испытывая прежнего волнения, даже сердце вошло в норму, и в то же время он чувствовал в себе что-то неестественное. Собственное сознание, оказавшись в каких-то чуждых и неприемлемых условиях как бы обрело самостоятельность, отделилась от него и существовала само по себе, приходила к выводам, принимала решения, что-то прикидывала, рассчитывала вне его воли и участия. И теперь от этого своего сознания он мог ожидать черт знает чего. Скрип дерева стал громче, треск раздавался сильнее, зато реже. Было похоже, наступила заключительная фаза. Человек, продвигая рычаг, жмет энергичнее, и от каждого его движения проем между створками становится шире, а он нажимает и нажимает на свое орудие, изредка замирая и прислушиваясь к звукам на улице. Пока дверь довольно долго и громко трещала, Штекер встал и устроился за занавеской в метре от конторки, где в выдвижном ящике лежал негатив. По словам фотографа, человек, приходивший за негативом, знал об этом ящике. Инспектор стоял, замерев плотную к занавеске, чуть не продавив ее плечом. Чтобы взять негатив, следовало лишь перегнуться через низкую конторку и выдвинуть ящик. Ящик был не заперт. Времени требовалось совсем немного, и им надо было быть наготове. Рычаг, наконец, достиг требуемого уровня. Штрекер расставил ноги, принимая более устойчивое положение. Потянувшись рукой, он успел потрепать по плечу Гашпаратса, хотел ободрить друга. Он даже не предполагал, до какой степени это было ненужно и даже, может, излишне. Воспользовавшись скрипом, не двери Гашпаратс неожиданно для себя тоже поднялся со стула, сделал два шага и присел на корточки в полутора метрах от Штрекера у самой стены, почти под конторкой, Он не знал, зачем это сделал. Его поступками руководило внезапно остывшее или, может быть, наоборот, слишком разгоряченное сознание, которое ему уже не подчинялось и даже мешало разобраться в том, чем продиктованы его действия — страхом, осторожностью или чем-то более рациональным. Сознание диктовало эти непреложные решения. На это ушли секунды — ровно столько, сколько длился шум у входа. Гашпорт заметил, как Штрекер — обернулся к нему, вероятно, удивленно посмотрел, потому что, согласно условию, адвокат должен был оставаться на месте. Штрекер перевел взгляд на двери, ибо они открылись. Снова наступила тишина. Гашпаратс ничего не видел и догадывался обо всем по звукам. Человек вошел и остановился на пороге. Потом сделал шаг еще один. Замер у конторки над головой Филиппа. Зажег крошечный фонарик, похожий на карандаш, скользнул им по стене по занавеске. Направил свет на конторку. Обхватил ее рукой, потянул ящик. Тот поддался. Поза была неудобной, и выдвигался ящик медленно. Гашпорт увидел, как длинные пальцы просунулись в образовавшуюся щель. Он нащупал негатив. Захотел, видимо, удостовериться тот ли. Как осветить негатив, чтобы рассмотреть изображение, если одна рука занята фонариком, а залежавшаяся пленка смоталась так, что ее надо держать двумя руками? И он сообразил, положил фонарик на конторку, повернув его к себе, присел на корточки и поднес негатив к глазам. Гашпарат заметил рыжую бороду и затененные очки. Это длилось меньше минуты. Фонарик погас. Гашпарат подумал, что человек успел увидеть интересующий его кадр, поскольку знал, где примерно тот находится. Не прошло и секунды, как в наступившей темноте человек стремительно подался вправо, замахнулся и с силой ударил по занавеске. Послышался глухой стон, кулак угодил Штрекеру под ложечку — Трудно понять, чем инспектор выдал свое присутствие. Может, шевельнулась занавеска, может, взломщик заметил его отражение в одном из зеркал. Он стоял во весь рост, и пока Штрекер оседал, ударил его по шее ребром ладони. Резко отдернул занавеску и посветил. Штрекер неподвижно лежал на полу в полуметре от гашпорца. Человек осмотрел помещение за занавеской, сунул руку в карман. Гашборц не знал, сделал ли он это для того, чтобы положить пленку или чтобы вытащить оружие и прикончить трекера. Когда мужчина склонился над лежащим, адвокат, не выпрямляясь, приподнялся на колено и оперся о пол правой рукой. Левая нога у него оказалась свободной, не глядя, двинул ногой человека по голове изо всей силы, как бьет по удачно посланному мячу футболист. Удар пришелся попереноситься, сухо треснули кости, под рукой оказалась ножка стула, и Гашпарат с ужасом заметил, что ухватился за нее и лупит стулом по голове мужчину, который попытался подняться. Удары были ужасны, бесчеловечны, Гашпаратся даже передернуло, будто он оказался свидетелем отвратительного и гадкого зрелища. Человек рухнул на пол. Подскочив к Штрекеру, Филипп нащупал пульс, потрогал сердце лоб. Руки тряслись, дыхание было прерывистым, сердце колотилось, его охватила паника, такая, как вначале. Штекер застонал, приподнялся на руке, другой взялся за голову. Гашпарц облегченно вздохнул, затем подошел к двери и повернул выключатель. Штекер сморщился и зажмурил глаза. Крови не было видно. Не было крови и на лице распростертого на полу человека. Она впиталась в рыжий парик, который Гашпарат с него сорвал, так же, как и приклеенную рыжую бороду. Но даже в гриме при свете электричества нетрудно было узнать Рудольфа Тамашича, директора Гефеста. Только ей, ей ничего не говорить. Не волнуйте она. Она ничего не должна знать. Это все я. Повторял человек, только ей не говорите. Потом, потом, когда все пройдет, когда увидим результат. Глаза были мутные, движения бесконтрольные. Он попытался приподняться на локте. Голос трудом вырывался из горла. Гашпорец чувствовал себя ужасно, потому что знал, это следствие его ударов. И правда, Рудольф Тамашич, директор Гефеста, был похож на растрепанную карнавальную куклу. От уверенного в себе человека не осталось и следа. Он лежал бледный и беспомощный, казалось, и впрямь у него повреждены какие-то жизненно важные центры. Вскоре Гашпорец понял, что это состояние вызвано чисто психологическими причинами. После огромного и длительного напряжения наступил мгновенный упадок сил. Возбуждение достигло кульминации в тот момент, когда директор ударил штекера, а после этой вспышки произошел спад, организм, не поддерживаемый более напряжением, надломился. Нечто подобное Гашпаратс наблюдал в себе самом. Он не мог до сих пор расслабиться.